Я оцепенела. Что это вообще? Как? Как можно было приехать к папе в гости, а попасть вот в такую историю? И Руслан уже ушёл. А я и сделать ничего не могла. "Саш, мои едут, не переживай", увещевал отец. "Кто эти твои?" перевела я на него взгляд, еле оторвав его от двери, закрывшейся за Русланом. Группа быстрого реагирования на межмировые дела. "Ты всё это время знал о них?" обозначила я тихо очевидное. Как? Мне хотелось бежать за Русланом, но тайны отца надёжно парализовали. Нельзя было не воспользоваться. Я так и стояла, устало привалившись к нему задом. Мишка прижимался к ноге шмыгая носом. Ещё в молодости пришлось познакомиться, начал рассказывать папа. Я только закончила аспирантуру. Пришли однажды люди в главе отделения. Выбрали несколько начинающих хирургов. и пригласили на собеседование. Долго нас гоняли по всем интервью, тестированиям непонятным, сулили участие в секретном и хорошо оплачиваемом проекте. Так всё и началось. Ну ты ведь работал в обычном хирургическом отделении. Я же была у тебя. Это позже, когда появилось тым. Я всё реже отзывался на выезды и предложения выйти на смены в их больницу. А первое время работал только там. Когда первый шок прошёл, было очень интересно. Всю жизнь жить и не знать, что сказки не такие уж и сказки. Он усмехнулся. Потом заработал себе привилегию выбора. Я выбрал людей, Саш. Устал немного. Вся эта работа с нелюдьми хоть и была интересной, но выматывала. Эти нелюди сами только начали себя изучать. И мы им в этом помогаем. После них работа в обычной хирургии казалась отдыхом. Но в ведомстве я числюсь. Иногда вызывают на операции. Последнее время зачистили. Поняли, что я вышел на пенсию и заскучал в глуши. Я слушал и верил с таким же трудом, как когда-то Руслану. И как ты это вынес? Спросила я тихо. Как позволил этому всему изменить свою жизнь? А ты? Я думала, что схожу с ума. Он покачал головой. Если бы я только знал. И я. Мешка вдруг заскулила, я села на пол и притянула его к себе. Мальчик вцепился в меня руками и ногами. Руслан пришёл сначала ко мне домой, и я подумала, что это конец. Тихо принялась рассказывать я. А потом он сказал, что не даст меня в обиду и долго добивался моего расположения. Этот, я кивнула в сторону двери, за которым он ушёл. Я его видела. Он едва не заставил меня предать Руслана. Наговорил лжи о нем, а я поверила. Он опасен, очень. Мне кажется, такие ни перед чем не остановятся. Руслан еще тогда хотел с ним разобраться так, как это принято у них, но я просила не бросать меня, и он послушал. А теперь я шмыгнула носом следом за Мишей. Пап, я не хочу, чтобы с Русланом что-то случилось. Может, все же поедем? Надо что-то делать. Только туда вдруг раздался выстрел. Я вздрогнула. Руки ослабли и взмокли. Меня парализовало, а должно бы наоборот, подбросить к выходу. Но ребёнок в руках требовал внимания. Он сжался в моих объятиях и задрожал. Я обняла его крепче, гладя по голове. "Сините здесь", скомандовал отец решительно. "Закрой за мной дверь и не высовываться". Ничего не оставалось, кроме как беспомощно смотреть на его быстрые сборы. Он принес большой медицинский чемодан из глубины дома, избежал с ним по ступенькам, а вскоре умчался по дороге на выезд из поселка. А я не помню себя машинально закрылась на засов. Мысль, что Руслан пострадал, била по рукам и лишала сил. Так и не выпустив мишку из рук, я поднялась на второй этаж и устроилась с ним у окна. Руслан, пожалуйста, не делай глупостей, прошептала. Пожалуйста, останься жив. Когда раздался новый выстрел, моя жизнь, кажется, встала.